Глава 15. О легендах и ужине. Я тихо проскользнул по темному небольшому коридору в сторону нашего номера. Двигался максимально осторожно, мало ли что. Народ в клубе смотрит фильм, но чем черт не шутит. Тем более есть еще эта отвратительная манера студентов появляться внезапно в самых ненужных местах. Люди годами такому учатся, а у них в крови это что ли? Позавидуешь. Приблизился к нашей комнате и замер. К моему огромному удивлению, внутри горел свет. Твою мать, что за срань? Похоже, разговоры с самим собой уже входят у меня в привычку. Видимо, побочка от всех сложившихся обстоятельств. Но это бог с ним. Тут другая проблема нарисовалась. Могу поклясться, когда я обходил избушку, и не один раз, кстати, все окна были темными, А тут, на тебе, сюрприз. По дороге из клуба меня никто не обгонял, я никого не догонял, соответственно... Кому взяться? Что за ерунда? В местный центр досуга мы заходили все вместе, дружной компанией. Я специально следил за всей группой, чтобы никто не отбился от коллектива, так сказать. И тут такой нежданчик. Или это какой-то местный воришка решил прошерстить рюкзаки приезжих, пока они кино смотрят? Двери же в гостинице открыты. Заходите, люди добрые, берите, что хотите. Социализм, чтоб его. Или коммунизм. Кому как больше нравится. В принципе, я не против такого варианта развития событий. Насчет воришки, имею в виду. Только не факт ведь, что он нужное украдет. За каким чертом грабителю, к примеру, печка или палатка? Спать он в ней точно не будет. Я бы, например, не спал. Спирт это да, его непременно прихватит. Может, за ним и залез? Бывало и в курсе, что у туристов почти наверняка имеется огненная вода. «Подозреваю, здесь это по цене золота иной раз будет». Я тихонько подкрался к неплотно прикрытой двери и, стараясь не шуметь, заглянул в комнату. «Вот это нежданчик так нежданчик!» А главное, когда и каким образом он умудрился проскользнуть мимо меня? «Какая приятная неожиданность!» Я резко толкнул дверь и с этими словами шагнул внутрь. «Хотя нет, ошибся!» «Ни черта приятного в нашей встрече не вижу. Даже наоборот. Вопросики возникают. Чего это ты, Семен? По чужим рюкзакам шаришься?» Золотарев замер. Прямо как сидел на корточках, так и застыл, словно его в секунду парализовало. Даже руки не успел вытащить из чужого вещмешка. От прохода не мог понять, в чем именно рюкзаке он ковырялся. И почему я не удивлен? Из всей группы только Семену хватило бы и сообразительности, и умения провернуть такую пакость. Остальные слишком юные и чистые, что ли. А этот жизнь пожил, поди пойми, что у него в прошлом. Вряд ли что-то хорошее. Константин. Золотарев медленно поднялся на ноги, а затем также не спеша повернулся ко мне лицом. Он улыбался, как обычно, широко, радостно, до тошноты открыто. «Да я чего-то плохо себя почувствовал. Голова болит. Решил, пойду спирта грамм пятьдесят накапаю, сосуды расширю, пока лихорадка какая-нибудь не приключилась. Обидно же будет в двух шагах от маршрута слечь с температурой. Прощай тогда, категория» м ну да, я вот почему-то сразу так и подумал. С смотрю, Семен сидит по мешкам шарится. Ну, думаю, точно лекарство ищет, подлечиться хочет. Это же очевидно». Мы с Золотаревым замерли друг напротив друга. Он улыбался. «Я тоже. Со стороны глянуть, ну, чисто друзья-товарищи. Вот только взгляд у Семена ни черта не радостный. Внимательный, настороженный, даже, наверное, злой». Сдается мне, на троих сообразить не предложит. Тем более, нас тут двое. Ах ты, Сеня, гадина такая. Не зря я тебя с первой секунды не взлюбил. Мутный ты тип, Сеня. Вопрос только один. Что мне с твоей мутности ждать? Ну что, идем? Золотарев кивнул в сторону выхода из комнаты, хотя сам с места даже не двинулся. Учитывая, что стоял я в дверях, собственно говоря, на меня и кивнул. «Все?» «Не лихорадит больше? Интонация моего голоса была настолько медовой, что хоть бери и на хлеб, Маш, или ложкой жри, без разницы. Это, наверное, я на тебя такое воздействие оказал. Лечебное. Надо же, не знал, что так на больных действую. Говорят, раньше умели наложением рук лечить, а я, выходит, оздоравливаю одним своим видом». «Слушай, ну, я ведь не спрашиваю, зачем ты сюда один пришел, да еще прокрался тихонечко, иначе было бы слышно твои шаги». Золотарев усмехнулся. Нехорошо так усмехнулся. Со значением. Все его добродушие коровой языком слезало, ни хрена не осталось. Зато теперь передо мной стоял взрослый мужик с настороженным, внимательным взглядом. И эта роль подходила Семену гораздо больше предыдущей. «Усы только дурацкие не лепились, не вязались они с общей картиной». «За тобой пошел, заявил я, нагло уставившись Золотарёву в глаза. «А пусть докажет сволочь обратная. Решил проверить, чего это тебя понесло в гостинице». «Врёшь», — отрезал он. «Ты раньше вышел. Я видел, как ты выбрался из клуба на улицу. Тихонечко выскользнул, словно уж. Оп, и нет Константина». Мы снова замолчали, прожигая друг друга взглядами. Ну, чисто бойцы на ринге. Стоим, ждем, кто ударит первый. И главное, не подкопаешься ведь. На каждую мою фразу у него две своих готова. Так что один-один у нас. Ха-ха-ха, да ладно тебе, Константин! Золотарев весело рассмеялся и шагнул мне навстречу. Его лицо словно приобрело тот привычный дурковато-беззаботный вид, который я наблюдаю с первой нашей встречи. «Недоразумение вышло, да?» «Собственно говоря, в данную секунду идея хорошая. Все равно словно канат при одинаковых физических возможностях тянем. И этот канат ни в одну сторону по итогу не двигается. А этими словами Семен давал мне возможность принять мировую. Мы разойдемся, каждый при своих интересах, и никто ничего не узнает. Правда, останемся с ним тоже на равных, а это означает одно». «С данной минуты Золотарёв будет за мной следить. Впрочем, с моей стороны внимание тоже останется пристальным». «Конечно», — буркнул я в ответ и вышел из комнаты в коридор, потом на улицу. «Вот откуда ты взялся на мою голову, чёртов Золотарёв? Теперь ничего не сделаешь. Если какая-нибудь пакость произойдёт с вещами или палаткой, он сразу уткнёт пальцем в меня. Но это ладно. К такому повороту я изначально был готов». «Ясное дело, виноватого будут искать и найдут». «Вопрос в другом. Хитрожопый гад остался сидеть в номере и явно оттуда выходить не собирается. Сука». В итоге я почти час как дурак нарезал круги рядом с избушкой в ожидании чуда. Надеялся, что этот мутный товарищ выйдет таки на улицу. Хрен там плавал. В комнате по-прежнему горел свет, а Семен по-прежнему сидел внутри. «Интересно, что ему было надо?» Эх, знать бы, к примеру, что он тоже диверсию замышляет, так и ладно, пусть сидит. Но это вряд ли. Он же сказал, ему надо там какой-то разряд получить. Когда мне надоело изображать из себя любителя зимних прогулок, и некоторые части моего тела начали скукоживаться, я отправился к печке, которую обнаружил во дворе гостиницы. Ладно, хоть что-то полезное сделаю. Вообще, я хотел разжечь огонь, чтобы к приходу группы можно было начать готовить ужин, но дрова оказались сырыми. Нет, не так. Дрова оказались мандец какими сырыми. Что за идиотство хранить их на улице в снегу? В принципе, если бы я подумал головой сразу, то подошел к этому вопросу иначе. Просто ни хрена не делал бы, да и все. Сами пусть со своим ужином суетятся. Но мои мысли крутились вокруг странности в поведении Золотарёва, поэтому ни на чем другом в этот момент я не мог сосредоточиться. Соответственно, когда группа вернулась с киносеанса, ребята решили, будто в гостинице случился локальный пожар. Потому как с заднего двора валил белый дым. Не сильно, конечно, но заметно. «Ты чего тут затеял?» — первым подскочил Дорошенко. «Да вот хотел разжечь печку». Я махнул рукой в сторону упомянутого предмета. «Жрать так-то охота. Вам же всем некогда, дежурные, ё-моё. Упёрлись в своё кино». «Так ты сам нас и потащил», — Людочка от возмущения взмахнула руками и топнула ногой. «Сам же кричал. Идёмте, идёмте. Нет, вы посмотрите на него. Мы теперь, значит, виноваты». «А вы и рады стараться, комсомольцы, блин. Товарищи с голода умирают, а вам лишь бы только развлекаться». Я демонстративно запихнул очередное полено в печь, громко хлопнул дверцей, потом развернулся и пошел к гостинице. Так меня все это достало, сил нет. «Кость! Костя! Погоди!» Дорошенко рванул вслед за мной. Видимо, Юрик дурик и правда решил, что мы с ним друзья. Идиот, честное слово. «Да ладно тебе! Ну чего ты? Сейчас все сделаем!» Он поймал меня за рукав, притормаживая. «Я не стал выделываться. Без того хорошо» вызвал у всех угрозения совести, еще и выставил их виноватыми. Потому что, судя по расстроенным лицам остальных дятловцев, мои слова не восприняли всерьез. В общем, еще часа четыре мы развлекались возле печки, пытаясь ее раскочегарить. Понятное дело, сырые дровишки отчаянно не желали разгораться. Потом, правда, в результате упорства и настойчивости что-то начало получаться. Еще через час в кастрюле забулькала крупа из которой чисто теоретически должна была получиться каша, и мы наконец-то сели ужинать. Я чуть не взвыл от счастья. Желудок сводило уже так, что терпения не хватало. Самое интересное, Золотарев, как ни в чем не бывало, появился на улице ровно в тот момент, когда вернулись дятловцы. Он совершенно незаметно вынурнул из гостиницы и присоединился к группе, словно так и шел с ребятами от самого клуба. Надо отдать должное, профессионализма ему не занимать. Никто из студентов даже не сообразил, что Семёна не было с ними ни в кино, ни по дороге к месту ночлега. И это, кстати, тоже повод задуматься. За ужином народ обсуждал просмотренное кино. Фильм, видимо, реально был хорош, раз вызвал столько эмоций. Рассуждали о любви, о дружбе, о правах мальчишек и девчонок, о свободе. В конце концов, Людочка объявила, что такие дискуссии ни к чему хорошему не приводят. Как ни странно, вся компания согласилась с девушкой. В результате вечер прошел в умных разговорах, но весело. Точнее, весело было всем, кроме меня. Еще один шанс упущен. Твою ж мать. Значит, придется идти дальше, а времени все меньше и меньше. Кстати, ребят, знаете, как называется эта гора, куда мы будем подниматься? Выдал неожиданно золоторев. «Гора смерти!» Ну или «гора мертвецов!» Я ж пряником подавился, который получил после ужина вместе с кружкой горячего сладкого чая из рук Людмилы. Впрочем, не я один. Видимо, традиция такая. После ужина обязательно что-то типа десерта, чтобы, значит, трудности похода подсластить. А подавился я, потому что не ожидал услышать нечто подобное от кого-то из группы Дятлова. Просто если вы, блин, знаете, что место плохое, зачем туда претесь? А получается, благодаря осведомленности Семена студенты должны были знать местные предания. Хотя да, о чем это я? Махровым атеистам плевать на местечковые легенды. Наш паровоз летит вперед, в коммунне остановка. Ага, станция «Сдохнем все», выходите, вещи можете оставить на горе. «Так вот». Золотарёв обвел студентов загадочным взглядом, припустив в голос таинственных ноток. «Халат-сихыл» или Халачах, или как она значится на картах, «больше тысячи метров в высоту». Между прочим, на мансийском «халат» означает «мертвецы», то есть «халат-сихыл» — «гора мертвецов». «Жуть какая!» — поежилась Людочка, плотнее укутываясь в кофту. «Ну, жуть не жуть, а люди верят». «Я тут слыхал, по легенде, на этой вершине давным-давно погибли девять манси». «Правда, считается, что эта история случилась чуть ли не во времена Всемирного потопа», — Золотарев хохотнул. «Зато по другой версии, когда лилась горячая вода...» «Семен, откуда на Урале в горах горячая вода?» — перебила рассказчика Зиночка. «Ну, глупость же». «Не глупость, а легенда», — поправил Золотарев. «Но «Ну, откуда я знаю?» Так рассказывали. Вроде как вода при потопе сильно горячая лилась, ну и затопила все вокруг, кроме места на вершине горы. Такой небольшой пятачок остался, чтобы только, значит, одному человеку лечь. Но Манси, который пытался спастись на вершине, все равно умер. Отсюда и название горы. Местные коренные народности считают это место очень нехорошим, потому что если ты там заснешь то ночью явятся все девять манси и... Золотарев скорчил жуткую рожу, резко обернулся к Людочке, которая сидела рядом с ним, а потом схватил ее за руку и выкрикнул, завывая, как привидение. «И задушат себя! У-у-у! А-а-а!» Все произошло настолько неожиданно, что симпотяга буквально подскочила на месте, расплескав чай и уронив пряник. «Семен! Ай, горячо!» Зарал Золотарёв, когда не остывшая до конца жидкость выплеснулась ему почти в лицо. «Дурак! Нельзя же так пугать людей!» Зиночка вскочила на ноги, прижав руки к груди. Раскрасневшаяся, широко распахнутыми глазами, испуганная девчонка смотрелась «Чудо, как хорошо!» Аж в груди что-то дрогнуло. «Семён!» — поморщился Дятлов. «Ну, зачем ты? Это же все глупости и предрассудки!» Да и девочек напугал. «Нехорошо!» покачал головой Игорь. «Давайте-ка спать. Завтра вставать рано».